Глава тридцать первая «У меня к тебе всего несколько вопросов, Гвен». С этими словами Итан ворвался в кабинет Оуэна, а тот будто бы и не удивился его появлению. «Итан, ты же знаешь, я не на всё смогу ответить!» произнёс он устало. Оуэн выглядел разбитым и осунувшимся. «Ты можешь ответить «да» или «нет», — сказал Итан. «Сделай хотя бы это для меня». «Хорошо, я постараюсь». Оуэн вздохнул. «Спрашивай, тебя шантажировали люди Кирхана Стикса? Это по их настоянию ты похитил меня?» «Да», — кивнул Оуэн. Однако в его глазах что-то промелькнуло, словно он сомневался или сказал не всё. Но были не только они, верно? Итан тщательно подбирал слова для своих вопросов. «К тебе приходил кто-то ещё?» да. Оуэн кивнул уже энергичней. Это был. Итон подошёл к нему совсем близко и понизил голос. Человек короля? Да. Оуин опустил глаза и взволнованно потёр переносицу. Что ж он тебя просил? Итон задумался. Король знал о том, что затеял Стикс. Оуин снова кивнул. Что ж он хотел? Чтобы я выполнил всё, как просили меня первые люди. На этот раз намёками, но более развернуто ответил Оуэн. «И что за мной проследят, чтобы так и было?» «То есть тебе угрожали и те, и другие?» «Да». Оуэн прикрыл глаза и удручённо качнул головой. «Прости». «Они упоминали Паолу?» «Нет». «Им нужно было только убрать тебя». «Человек-короля приходил к тебе в тот же день, когда ты похитил меня?» «Да». «За несколько часов до ужина». «Он тоже просил убить меня?» «Нет, об этом он не упоминал». «Хорошо. Больше у меня вопросов нет, Гвен». Итан покинул кабинет так же стремительно, как и вошёл в него. «Ну, что? Узнал?» Встретил его на крыльце Тхуко. «Узнал. Узнал, у кого сейчас находится паола отозвался Итан. «У короля». «Это тебе Оуэн сказал?» Глаза орка округлились. «Нет, я задал наводящие вопросы и подтвердил свои подозрения. Давай вернёмся к Ребекке, и я всё расскажу», — предложил Итан. «На улице такое обсуждать не стоит». Дома в столовой собрались вчетвером, включая Ребекку и Риха. Во время аудиенции король повёл себя странно, когда услышал имя Паолы. Начал делиться со всеми своими выводами Итан, будто ему оно было знакомо. И то, что Стикс... Тот самый жених его будто вовсе не удивило. Я тогда не придал этому значения. Все мои мысли были заняты другим. Вспомнил после. И только сегодня у меня всё сложилось в одну картину. Король как-то узнал о том, что Паола Феникс и что Стикс собирается её поймать. По-видимому, ему захотелось тоже стать обладателем Феникса. Но его величество... Любит поиграть и пошутить, просто взять желанное ему неинтересно. И он решил следить за Стиксом, позволив тому исполнить свой план до конца. Его это, возможно, даже забавляло. Он узнал обо всех намерениях Стикса, о моём похищении в том числе. Однако после моей просьбы о свадьбе с Паулой решил подстраховаться и передал Оуину, чтобы тот и не думал не выполнять приказ Стикса. Король хорошо знал меня и понимал, что я, как жених Паолы, могу помешать их планам. Дальше. Думаю, он подождал, пока Паола окажется у Стикса. Затем просто отнял её у него, а самого Стикса отправил за решётку. «Звучит вполне правдоподобно», — согласился Тхуко. «Я тоже так считаю». Рих был прав. «Надо было искать среди более высокопоставленных персон». «А всё оказалось ещё выше», — протянул Рих. «И что будем делать? Если бы у Золотого Города с вашим королевством были дипломатические отношения, это можно было назвать настоящим политическим скандалом. Правитель одного государства похитил и удерживает у себя принцессу другого государства. Да и вообще, это всё попахивает войной. Если мой отец узнает об этом...» Он придёт залитый, несмотря на то, что силы могут оказаться неравны. Наша армия не так уж велика. Мы можем успешно выстоять в локальных стычках, но масштабная война... Будем надеяться, войны удастся избежать, — отозвался Итан. — Лучше скажите, где находится самый ближайший портал в ваш мир? Есть где-то поблизости от Фалвейна? Рих задумался на минуту, затем кивнул. — Есть. «Где-то на восточном направлении от города. Можете узнать поточнее?» «Конечно. Мне просто нужна карта». «Она есть в библиотеке», — воскликнула Ребекка. «Отлично», — сказал Итан. «Значит, наш план таков. По моим расчётам, Паола сейчас находится в резиденции близ Роктфура. В более дальние король бы её не отвёз, с учётом, что сейчас он по-прежнему пребывает в столице. Кроме того...» Эта резиденция не особо популярна у королевы и принцев. А значит, шанс, что они туда заглянут, невелик. Королева любит отдыхать у моря а принцы предпочитают крупные города, где можно вести не менее бурную жизнь, чем в столице. — Ты собираешься выкрасть Паолу у короля? — с сомнением произнёс хуку Рискованно. Другого варианта у нас нет. — отрывисто произнёс Итан. — Мы заберём Паолу. Отвезём её к порталу и переправим в Золотой город к родителям, где она будет в безопасности. А ты? А мне, видимо, вновь придётся оказаться на аудиенции у Его Величества. Если только она пройдёт не за решёткой. Кто не тхука, сквозил скепсис. Вы можете пойти с нами в Золотой город предложил Рих. Мы тоже гарантируем вам безопасность. Благодарю. Улыбнулся Итан одним уголком губ. Но для начала я всё же попытаюсь уладить все дела сам и на месте. Время в моей золотой клетке тянулось неимоверно долго. Казалось, стрелки часов намеренно замедлили ход, оттягивая важный момент. тэр Гадриэль», — позвала я, когда за окном, наконец, начал темнеть. «Вы готовы, Террагранд?» — откликнулся он сразу. «Ужин принесут с минуты на минуту. Готово» твёрдо сказала я. «Скорей бы, скорее бы мы начали осуществлять наш план. И хотя в нём многое зависело от меня, страха не было. Я была полна решимости вырваться отсюда, чего бы мне это ни стоило». Один из стражников тоже глянул на часы и вышел. «Надеюсь, туда, куда я рассчитываю». Вернулся он через четверть часа с подносом. Второй стражник в этот момент скучал, привалившись к решётке. «Один пришёл с едой», — сообщила я Гадриэлю. «Его напарник стоит к нам спиной, не смотрит». «Отлично, действуйте», — подбодрил меня Гадриэль. Я улыбнулась стражнику, который уже заходил ко мне в клетку. Дверь при этом осталась приоткрыта. «Благодарю». Я забрала у него поднос, начиная напевать. «Не устали ещё?» — усмехнулся он. «Поёте весь день». «Нет». Снова улыбнулась я. «А вам не нравится?» Я запела громче. «Нравится?» Ответил тот, протирая глаза. «У вас красивый голос!» Не прекращая петь, я понесла под нос к столику, украдкой поглядывая на стражника, который не торопился уходить и всё сильнее тёр глаза. Поза второго охранника тоже стал расслабленный и он шумно зевнул. «Кажется, работает!» «Теперь главное не сбиться!» Эту песню нужно допеть до конца, иначе снотворный эффект будет неполным и недолгим. Я уже успела это проверить накануне». «Харк, да что это такое?» Стражник сделал шаг и пошатнулся. «Вроде не пил, а ноги не слушаются». По другую сторону клетки вновь раздался зевок, и второй стражник медленно сполз на пол. «Что происходит?» Первый повернулся было ко мне, но опять покачнулся. Мой голос стал мягче и ласковее. Точно я убаюкивала дитя. Второй стражник уже храпел, а вот первый всё не сдавался. Хотя его уже хорошенько качало, а глаза совсем осоловели. Пришлось легонько подтолкнуть его к креслу, куда он благополучно и приземлился. «Что за карк?» пробормотал он. И, наконец, отключился. Последний куплет песни я допевала под дружный храб. «Готово», — сообщила я Гадриэлю. Меня переполнял шальной восторг от того, что всё получилось. «Теперь берите ключи и уходите», — скомандовал Гадриэль. «Есть». Я быстро сняла связку с пояса стражника. «Что дальше? Выходите в коридор. Не забудьте запереть общую дверь» чтобы этим двоим не сразу удалось выбраться. Так, и это получилось. Теперь куда? Я оглядела длинный коридор, тускло подсвеченный редкими светильниками. Если я правильно всё представляю... Идите направо, до конца. Там должна быть лестница. Я побежала вперёд, не теряя бдительности. Коридор был пуст. Похоже, в здании не так уж много охраны, что нам, конечно, только на руку. Нашла лестницу оповестила я Гадриэля. Теперь спускайтесь на этаж ниже. Там повернёте налево. Дверь в мою комнату должна располагаться приблизительно там же, где и ваша. Поняла? Будьте осторожны. Моя охрана стоит снаружи. Вы встретите их почти сразу. Не волнуйтесь, я справлюсь. Их тоже должно быть двое. Да, я уже вижу их. Я действительно заметила двух охранников, стоило мне свернуть с лестницы в коридор. Они тоже заметили меня. Я тотчас запела и уверенно направилась к ним. Они бросились было навстречу, готовые задержать меня. Но один споткнулся, запутавшись в собственных ногах, и растянулся на полу, сразу прикрыв глаза. «Эй, Мич!» Напарник ткнул его носком сапога, но тот даже не шелохнулся. Лишь грудь его мерно вздымалась, как в глубоком сне. «Ты что это? Эй!» Язык второго стражника тоже заплетался. «Мич!» Я подошла ближе и допела заключительную строчку, глядя в глаза. С последней нотой и его, наконец, сморило, и он рухнул прямо на своего товарища. «Да!» «Да!» «А я и не думала, что эта песня способна на такое!» Я заглушила рвущееся наружу ликование от собственных успехов и заставила себя собраться. Рано праздновать победу. Сделано лишь половина дела. Я отыскала ключи от комнаты Гадриэля и распахнула его дверь. «Терр Грант!» Меня встретил улыбающийся мужчина. Высокий, с лёгкой проседью в волосах. «Вы невероятны!» «Рад, наконец, увидеть вас вживую!» «Взаимно, Терр Гадриэль!» Я тоже не сдержала улыбки. «Лео очень похож на вас». «А вы ещё красивее, чем я вас представлял». Гадриэль засмеялся, однако в следующий миг стал серьёзным. «Но все комплименты и обмен любезностями позже. Нам ещё надо покинуть это место и оказаться как можно дальше отсюда». «Как вы, ещё не устали?» «Нет». Я энергично тряхнула головой. «Хорошо, тогда вперёд». Пост с охраной должен находиться ещё у главного входа и у ворот, Но мы попробуем выбраться через кухню. Если что, готовьтесь снова использовать свой прекрасный голос. А я вам помогу, чем смогу. Здесь совсем мало слуг. Заметила я, когда мы уже мчались по коридору дальше. Королевская семья в этой резиденции бывает крайне редко, ответил Гадриэль. Здесь постоянно живут не более десяти человек, которые поддерживают порядок. Ну и охрана. Если же король решает погостить в этом месте, то его слуги из столицы приезжают вместе с ним. Мы осторожно пробрались мимо кухни, где в этот момент как раз кто-то находился. Гремели кастрюли, и слышался плеск воды, и оказались у чёрного хода. Гадриэль вышел первым, осмотрелся и позвал меня за собой. «Движемся вдоль ограды. Скоро должны быть ворота», — тихо сказал он. «Следуйте прямо за мной». Я кивнула и поёжилась, обхватив себя за плечи. А я и забыла, что на улице так холодно. На мне был лёгкий плащ, который я нашла в гардеробе, так любезно предоставленным мне его величеством. Однако он совсем не спасал от промозглого осеннего воздуха. Где-то совсем рядом треснула ветка. Я мгновенно замерла. Гадриэль тоже остановился, прислушиваясь. А в следующий миг из темноты показались три мужских силуэта. Сердце вначале ушло в пятки от страха, а после подскочило к самому горлу от радости, ибо я узнала сначала одного, затем второго. «Итан!» — прошептала я, боясь поверить, что это действительно он. «Паола!» Он стремительно шагнул ко мне и заключил в объятие. «Итан! Ты живой!» Я уткнулась лицом ему в грудь, затаила дыхание от приполнявших чувств. Тише, эхом отозвался он, затем посмотрел на моего спутника. Ты и не одна? Это Тергадрель, представила я. Отец Лео, мы бежали вместе. Тергадрель? Итан быстро справился с удивлением. Рад, что с вами тоже всё в порядке. Спасибо, Термадэра, кивнул тот. Раз мы всех нашли, давайте уходить отсюда. Послышался из темноты приглушённый голос Хуко. «Согласен, пора», — раздался следом голос брата. Я приглушенно воскликнул с изумлением. «Рих, все вопросы потом, сестрёнка», — шепнул он, запрокидывая голову и вглядываясь в тёмные окна дворца. «Четверых стражников я уложила», — сообщила гордо. Тхука присвистнул, а я добавила поспешно. «Уложила спать своей песней». «Молодец», — похвалил брат. У задних ворот тоже пока свободно. Всё, уходим. итон взял меня за руку, увлекая за собой. По пути нам попалось несколько стражников, лежавших на земле без сознания. У ворот растянулся ещё один. Тхука, не задумываясь, перешагнул через него, остальные обошли, не удостоив взглядом. Дальше начинался лес, где за ближайшими деревьями нас ожидали лошади на привязи. Хорошо, что всё-таки решили взять... «Четырёх коней, не трёх», — сказал Тхука, отвязывая одного из них. «Теперь есть на чём ехать Теру дрелю». А Итан, как и собирался вначале, возьмёт Паолу к себе. Итан в этот момент уже помогал мне взобраться на лошадь. Он сел позади и крепко прижал меня к себе, украдкой зарылся лицом мне в волосы и прошептал. «Наконец-то я нашёл тебя. Где ты был?» Сейчас я тоже могла говорить только шепотом. Так волновалась. На меня накатила слабость, до да дрожжи, а в глазах защипала от подступающих слёз. Позже расскажу. и Итан прижался губами к моей щеке, затем к виску. Я накрыла его руки своими, положила голову на его плечо. Хотелось осыпать его поцелуями в ответ, заключить в объятия, тесно прижаться к нему всем телом. Но мы были не одни. Оставалось ждать момента, когда останемся только вдвоем и сможем, наконец, утолить свою жажду друг по другу. Надеюсь, этот час настанет совсем скоро. «Вперёд!» — скомандовал между тем Тхука и пришпорил коня. Мы последовали за ним. Первые четверть часа все неслись галопом, затем сбавили скорость и перешли на рысь. «Тебе не причинили вреда?» — спросил меня Итан. «Нет, всё хорошо. Стикс пытался». Но потом появился его величество. В общем, не успел. Я вымученно улыбнулась. «А король?» «Нет, он был сдержан. Просто посадил меня в клетку, предложил стать его фавориткой. дал время подумать и уехал. Приставил ко мне стражу. А ещё вчера приезжала королева». «Королева?» Итан, кажется, удивился. «Что она хотела?» «Не знаю», вздохнула в ответ. «Явилась поглядеть на меня» спросила, готовлюсь ли я стать любовницей её супруга, и уехала. И что ты ей ответила, что меня не интересует предложение Его Величества. У меня есть мужчина, которого люблю, и всё, чего я хочу, — это вернуть себе свободу. «А как вы встретились с старым Гудрелем?» — спросил Итан после. «Я пела песню. Одну из тех, которым учила меня мама. Думала, она успокоит меня, но вдруг расслышала мужской голос». Вначале посчитала, что у меня галлюцинация. Поверьте, у меня были те же мысли. Усмехаясь, добавил тер что я повредился рассудком. Общаться мысленно с помощью песен, естественно, для фениксов, — заметил Рих. Но я-то об этом не знала. С лёгким возмущением отозвалась я. Наверное, не успели тебе об этом рассказать. Улыбнулся Рих. Ты быстро сбежала от нас. Не без твоей помощи заметила я, немного обидевшись на брата. «Давайте отложим семейные споры на потом», — вмешался Итан. «Что было после Паула? Мы начали общаться», — сказала я. «Оказалось, находился этажом ниже. Король тоже держал его в заключении. И не поверишь, почему? Опять же из-за нас, фениксов». от «Отчего же?» «Поверю», — ответил Итан со вздохом. «И что же вы такого узнали о фениксах?» Тер-Гадриэль, что очутились в подобном положении. «Долгая история, Тер-Мадейра», усмехнулся Гадриэль. «Давайте я поведаю её вам, когда окажемся в более располагающей к беседе обстановке и, главное, в безопасности». «Поддерживаю. Все разговоры позже», — откликнулся Тхуко. «Тем более мы почти приехали». «Куда?» Я наконец заметила, что поворот на столицу остался позади. «Мы разве не в Фолвейн направляемся?» Нет, ответил Итан и после некоторой паузы добавил: Мы едем к порталу. Ты и с Рихом на время вернёшься к родителям, позже я за тобой вернусь, когда улажу все вопросы. Ты серьёзно? опешила я. Не хочу возвращаться в Золотой город. Я хочу остаться с тобой. Это для твоей же безопасности. В голосе Итана послышался металл. Пожалуйста, не спорь и сделай так, как я прошу. Если ты будешь в безопасности, я смогу действовать более уверенно». «Лита, Итан прав», — поддержал его Рих. «Так будет лучше». Ответить я не успела. Вдалеке послышался конский топот. Итан угляделся в темноту и произнес отрывисто и жёстко. «Это гвардейцы короля. Уходим быстрее. Рих, скачи вперёд, открывай портал». Дальше всё происходило, как в дурном сне. Мы понеслись во весь опор, Рих первым свернул в лес и скрылся в темноте за деревьями. Когда же мы нагнали его, он уже успел спешиться и теперь стоял у портала, скрытого за густыми разлапистыми елями. Итан соскочил с коня, снял меня с седла. «Иди к Риху», — сказал мне. «Торопись, Теркадрель, вам я тоже советую пойти с ними». «А ты?» — я взволнованно переводила взгляд с Итана на брата. «Ты же с нами, Итан?» «Они уже близко!» — сообщил тхуку «Давайте скорее!» — уже отозвался Рих, и арка портала вспыхнула огненно-красным светом. «Я приду позже». Итан на мгновение обнял меня, затем толкнул к Риху. Брат перехватил меня за руку. «Нет!» — только и успела, — крикнуть я. Рих силы затащил меня в портал, за нами вбежал Тергадриэль, а Итан с тхуку остались снаружи. «Нет!» — прошептала я глядя, как гаснет проём портала. Итан.